Во всяком случае, ранены были все. Сам я в том бою заработал легкую контузию и частичное скальпирование гранатным осколком, а Пучков схлопотал пулю в ляжку. У остальных в основном осколочные, и ребята, отказавшиеся с от госпиталя, обошлись медсанбатом. И ведь главное, какой итог этих операций? В кирбурге всей добычей было, что трое малохольных профессоров, до да здоровенный меч –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 Из гранатомёта не получалось по ней отработать. Уж очень удачное место фрицы выбрали для своей позиции. И выбить экипаж «Зенитки» автоматно-пулемётным огнём тоже не вышло. Потому что обычно открытая башня была прикрыта бронелистом. Самоделки нагрёбанные. Для стрельбы по воздушным целям после тюнинга эта хреновина уже не годилась. Зато против пехоты показала себя не хуже нашего КПВ. Вот тут нас всех чуть и не накрыло. Зенитка долбила как сумасшедшая, и осколки, даже не снарядов, а кирпичей, выбивали ребят одного за другим. Моих пока бог берег, но десантников становилось все меньше и меньше. Оно и понятно. в начале, когда все только заваривалось, разведчики охраняли захваченных языков, согнав их в более или менее нормальное укрытие, а десантура вела прямой бой. Но в конце концов, после очередной немецкой атаки и нам пришлось браться за автоматы. Только пока вербель винт не заткнули, все равно приходилось очень тяжко. Хотя и потом не очень легко пришлось. У противников еще были два орудия. 37 мм и легкая двойка, не решавшаяся правда подходить близко. Но самым плохим было то, что немчуры откуда-то набегало все больше и больше, а патроны уже заканчивались. Так что нас бы все равно смяли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 «Интеллигент!» «Ты еще скажи «вшивый интеллигент!» «Як вшивый! Он шо, опять белье на прожарку не сдал?» «Ну все! Сейчас же Северову доложу, пусть тот его вздрючит! А то не офицера, а недоразумения!» Я пытался объяснить, что добавка «вшивый» не имеет к Бибину никакого отношения, и что это совершенно не подходящий для армии человек, на самом деле математический гений».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 «Это же вообще подсудное дело!» «Хорошо еще Карпухин все-таки нашел т.т. этого разгильдяя!» Тогда я, смеясь, с трудом успокоил старшину. Ну вот, общее напряжение между народом в лице Гриши и прослойкой в лице Семена как было, так и осталось. Правда, Семка сам виноват. Нельзя быть настолько не от мира сего, а то живет полностью в своем виртуальном пространстве и выныривает исключительно на предмет «поесть». Только определение «интеллигент» тут, наверное, вовсе ни при чем. Тот же Андрей Волков, взводный у десантуры, по гражданской профессии был сёменным коллегой, а своих головорезов в кулаке держал. И держит. И так, что они пикнуть против его слова не смеют. Я сначала, когда только познакомился с командиром приписанных нам десантников, подумал, что Андрюха кадровый военный.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 Посмотрел бы я на то, что стало бы с ней Чапаренко, назови он Андрюху, вшивым интеллигентом. А ведь Волков и стежками балуются. И Гегеля в подлиннике прочесть да откомментировать может. Но все это только добавляет ему веса в глазах окружающих. Так что, наверное, все исключительно от характера зависит. Хотя, по большому счету, это не мое дело. Как шифровальщик Бибин Мишку устраивает. А меня устраивает как человек – у которого всегда можно перехватить интересную книжку. Вот и в этот раз, взяв у Сёмки звезду кэц я насвистывая пошёл в наше расположение, предвкушая перечитывание хорошей вещи. Только вот почитать так и не дали. Когда я уже собрался плюхнуться на широкую бургерскую кровать, прибежал посыльный и доложил, что меня вызывают к начальству. Пришлось отложить книгу и, надев портупею, топать к Гусеву.